Но чем менее тревожит нас опасение, тем больше беспокоит желание, вожделение и притязания. Любимые слова Гёте ничего мне на свете не надо, означают, что только освободившись от всех возможных притязаний и примирившись с непрекрашенной, жалкой судьбою своей, человек может приобрести тот душевный покой, который, позволяя находить прелесть в настоящем, а, следовательно, и в жизни вообще, составляет основу человеческого счастья. Нам следует твердо помнить, что сегодня бывает только один раз и никогда уже не повторится. Мы же воображаем, что оно возвратится завтра же, однако завтра — это уже другой день, который наступает тоже лишь один раз. Мы забываем, что каждый день — это интегральное незаменимая часть жизни. И думаю, что по отношению к целой жизни он является тем же, чем индивид по отношению к обществу. Мы лучше ценили бы настоящее и больше наслаждались бы им, если бы в те хорошие дни, когда мы здоровы, сознавали, как во время болезни или в беде, всякий час, когда мы не страдали и не терпели, казался нам бесконечно радостным, чем-то вроде потерянного рая или встреченного друга. Но мы проживаем хорошие дни, не замечая их. Лишь когда настают тяжелые времена, мы жаждем вернуть их. Мы пропускаем с кислым лицом тысячи веселых, приятных часов, не наслаждаясь ими, чтобы потом в дни горя с тщетной грустью вздыхать по ним. Вместо этого следует по достоинству ценить сносное настоящее, хотя бы самое обыденное, которое обычно мы, Равнодушно пропускаем мимо себя и даже стараемся отбыть как можно скорее. Не надо забывать, что настоящее тотчас же отходит в область прошлого, где оно, освещенное сиянием вечности, сохраняется нашей памятью, и когда это последнее в тяжелый час снимет с него завесу, мы искренне будем сожалеть о его невозвратности. Шестое. Всякое ограничение способствует счастью. Чем уже круг нашего зрения, наших действий и сношений, тем мы счастливее. Чем шире он, тем чаще мы страдаем или тревожимся. Ведь вместе с ним растут и множатся заботы, желания и тревоги. Поэтому, например, слепые отнюдь не так несчастны, как это мы априори судим. Об этом свидетельствует тихое, почти радостное спокойствие, освещающее их лица. Отчасти из этого же правила вытекает то, что вторая половина нашей жизни бывает печальнее первой. Дело в том, что с течением лет горизонт наших целей и отношений раздвигается все шире и шире. В детстве он ограничен ближайшим окружающим и самыми тесными отношениями, В юношеском возрасте он уже значительно шире, в пожилых летах он охватывает все течение нашей жизни и часто включает самые далекие отношения государства и нации, наконец, в старости он обнимает и грядущие поколения».